Глава 40 Еще один факт о нас. Становится только лучше. В библиотеке весело. Время течет медленно, и можно поиграть в нашу собственную изощренную игру в прятки. Мне нравится чувствовать на себе твой взгляд, пока я толкаю мисс Телегинс между полками первого этажа. «Нравится, как неторопливо ты спускаешься по лестнице к нашему красному ложу, убедившись, что я следую за тобой. Ты была права. Это похоже на молнии, и мне крайне трудно не бегать по проходам, разбрасывая книги и вопя во все горло. Я безумно люблю тебя, Мэри Кей, Димарка. День сходит на нет. Безмолвная библиотека выглядит мрачно. В последнее время посетителей мало, и у нас есть время обсудить проект борделя «Сочувствие». Иногда становится совсем безлюдно, и ты шепчешь мне. Кажется, наши сексуальные флюиды распугали читателей. И ты права. Такова сила любви. Наконец, пора домой. «Мы кормим котов, а затем, ура, мы снова голые и потные укутываемся друг в друга. Добро пожаловать на матушку-землю!» «Ну и денек», — говоришь ты, — «мне уже не терпится уехать в путешествие». «Это плохо?» «Вовсе нет», — говорю я, потому что так и есть. «А что слышно от Шеймуса в последнее время?» По-моему, он уехал из города на какие-то тренировки по кроссфиту. «Он что, тебя избегает?» «Дуется?» «Да». «Ноет?» «Да». «Избегает?» «Нет». «Думаю, этого следовало ожидать. Одиноким людям тяжело видеть влюблённые парочки». «Верно», — говоришь ты. «Считается, что любовь правит миром, но она же делает мир жестоким и устанавливает границы» сквозь которые многим не суждено пробиться. Ты такая умная. Я целую твое плечо. На его месте я бы чувствовал себя отвергнутым. Ой, нет, он не воспринимает меня в таком смысле. Конечно, воспринимает. Я просто за него волнуюсь. Похоже, для тебя это нормально. Когда все идет хорошо, ты волнуешься больше обычного. Ты уязвима, и тебе не мешало бы умыться. Ага. Зато уже завтра мы поедем в Викторианскую кедровую бухту. Ты по-детски расплываешься в улыбке. Ага. И все будет хорошо. Ну, если Викторианский секс не опасен для здоровья. Ты смеешься. Викторианский секс абсолютно безопасен, клянусь. «А мы с тобой абсолютно идеальны, Мэри Кей!» «Вскоре ты засыпаешь, похрапываешь, но даже храп меня не раздражает. Я слишком счастлив, чтобы уснуть. Заказываю ещё несколько воздушных шариков для выпускного вечера Номи на следующей неделе. Готов поспорить, Фил заказал бы воздушные шарики. Беру с твоей тумбочки книгу «Мураками» и наполовину погружаюсь в чтение, а наполовину — в мечты о тебе. Я люблю разглядывать тебя. Мне нравится, что ты действительно хочешь быть здесь со мной, и мне кажется, я вижу, как в твоём мозгу работают нейроны, прокладывая новые дорожки, и все как одна ведут ко мне, к нашему счастью. Я голоден поэтому спускаюсь в кухню, чтобы перекусить. У нас кончились яйца, так что я решаю обойтись готовым кексом, который любила покойная Миланда. А уж она-то знала толк в этих гадостях. Срываю обёртку. Кекс на вкус — чистый сахар. А потом жужжит мой телефон. Одно новое письмо от Love Mать её Квин. Надо поговорить. Она ни разу мне не писала, и мои ноги словно утыканные иголками и булавками. Я кладу телефон на стол. Нет, быть не может. У меня галлюцинации, или я просто заснул рядом с тобой, и экран телефона тёмный. Привиделось? Телефон опять светится. Одно новое письмо от Love, мать её, Квинн. Она никогда мне не писала, тем более по электронной почте, но она, мать моего ребёнка, голову заполняют ужасные предположения. Форти упал с лестницы, Форти утонул в бассейне, няня Трэсса украла Форти. Я хватаю грёбаный телефон, шагаю туда-сюда и набираю номер Лав Квин. «Один гудок. Она не отвечает. Я вижу сына в руках какого-нибудь извращенца, сбежавшего из тюрьмы и подрабатывающего клоуном в Диснейленде. Второй гудок. Я вижу, как Ротвейлер отгрызает моему сыну половину лица. Лав доверяет злым собакам, в отличие от меня. Третий гудок. И я не знаю, где мой сын. Может, выпал из открытого окна Нью-Йоркской высотки». И теперь мне остались только слезы на небесах? Он умер, так и не познакомившись с отцом? «Ну, привет», — говорит она. «Я уже думала, ты спишь. Как форте. У нас все хорошо. Спасибо, что спросил Джо. Он заболел? Кажется, у меня новая аллергия на что-то, но сдавать анализы не хочется. Иголки? Бррррр. Мы приближаемся к границам моего терпения». Я сразу её одёргиваю. «Не шути со мной. Как мой сын? Он цел? Да или нет?» «Джон, он жив и здоров?» «Слава Богу». «Бог тут ни при чём. О форте заботиться не он, так что благодари лучше меня». «Лав, что тебе нужно?» «Я отправила тебе письмо. В нём билет на самолёт. Завтра ты должен прилететь в Лос-Анджелес». «Я ничего не говорю» потому что единственное, чего она заслуживает, — это ничего. «Джон, всё очень просто. Мне нужно тебя увидеть. Нам нужно тебя увидеть. Поэтому я купила тебе билет. Если я попрошу дать мне отсрочку до понедельника, она сбросит звонок и поминай, как звали. Я хочу повидать сына. Я хочу быть с тобой, Мэри Кей». Мои нейроны разрываются пополам. Джо? Я слышу. Отлично. И ты завтра приедешь, потому что иначе... Ну, у тебя, кажется, все наладилось с той женщиной и ее дочерью. Наверное, им будет неприятно узнать о семье, которую ты бросил. Она знает. Откуда она знает? И опять перевирает факты. Я хочу влезть в грёбаный телефон и задушить её. На дворе чёртов 2021 Почему ещё не изобрели грёбаный телепорт?» «Спокойно. Дыши, Джо, дыши. Я тебя не бросал, Лав». «Ещё как бросил», — говорит она. «Сел в машину, подаренную моими родителями» и укатил в дом, купленный для тебя моими родителями. Ты наверняка видишь себя жертвой, великомучеником, но я-то знаю, как всё было. И если хочешь, чтобы я продолжала молчать, встретимся завтра. Вообще-то уже сегодня. Тебе лучше вернуться в постель. За тобой скоро приедет машина. Она отключается, а я не могу пошевелиться, не могу дышать, я умираю». А она — акула внутри моей акулы. Она вскрыла меня, извлекла все мои секреты. Меня тошнит прямо на край стола. Я поднимаю глаза. В спальне по-прежнему темно. Я сажусь в машину. В машину, подаренную моими родителями. И звоню Оливеру. Голосовая почта. И я пишу Оливеру. «Сос». И я звоню снова, и это немного меня успокаивает, словно вязание. Наконец он берёт трубку. Сонный. «Джо, мне поздновато для звонков». «Что ты ей сказал?» «Сказал кому?» «Лав вызвала меня, Оливер. Купила мне билет на самолёт. Мы же с тобой, мать твою, договорились». «Постой». Я купил все побрякушки, которые ты хотел, а ты взамен обещал мне защиту. Обещал держать Квиннов подальше от меня. Джо, чего? Можешь успокоиться? Успокоиться? Она мне билет купила, чтоб тебя... Ты что-то натворил? Оливер, ты следил за каждым моим грёбаным шагом и знаешь, что я ничего не натворил. Он вздыхает. «Во-первых, про билет я ничего не слышал. Чушь собачья. Во-вторых, если б моя бывшая девушка, мать моего ребёнка, одновременно обладала состоянием и, как бы сказать, склонностью к драматизму, я бы дважды подумал, прежде чем светиться со своей новой семьёй на публике». «Я не выкладывал фотографии с Мэри Кей. Я фотографирую только книги». Он уже встал на рельсы. И я не позволил бы всему миру узнать, что я влюблён, и моей бывшей видеть, как я играю отца семейства, потому что я достаточно умён, друг мой. Оливер, чёрт возьми, я ни разу не выкладывал фото с Мэри Кей. «Ну да», — говорит он, — «зато твоя библиотекарша выложила». Я перевариваю это. Оливер смеется, и я слышу вдалеке голос Минки. Минка говорит, ты вдвойне облажался, потому что твоя подруга еще и отметила тебя на фотографии. Выглядит так, будто ты считаешь себя хитрее всех. Понимаешь? Сопротивляться бесполезно. Оливер прав, и Минка права. И нельзя было позволять себе бросать нас на съедение волкам. Но я позволил. Ты не виновата, что хочешь выкладывать совместные селфи. Однако я виноват, что не помешал тебе. Ты делаешь меня таким счастливым, что я глупею. Я сам во всем виноват. Все же было так хорошо. Я не убивал Миланду, не убивал Фила, не убивал айвана Но я, возможно, убил нас с тобой, Мэри Кей. Оливер разбрасывает звонок. У меня отнимаются ноги, начинается нервный тик. Я поднимаюсь в нашу спальню. Ты ещё спишь, а когда утром проснешься меня здесь не будет. Я беру блокнот. Беру один из твоих карандашей. Вверху, вместо ластика, голова Вирджинии Волф. Тот же абсурд, что и в жизни. Ужастик. Я не знаю, что тебе сказать, рейс, через несколько часов, и я пообещал быть здесь, с тобой. Я записываю в блокноте ложь. Бредовые слова, будто палки, которые причинят тебе боль, а последние — это камни. С любовью, Джо. Ты знаешь, что я люблю тебя, но не знаешь, что от Лав Квин не сбежать. Я... Приподнимаю край одеяла, ложусь в кровать. Ты спишь глубоким сном и даже во сне тянешься ко мне, освобождаешь место для меня. Мы так подходим друг другу. Ты единственная, кто мне подходит. Невыносимо от мыслей, что ты встанешь утром и поймешь, что покойная Миланда была про вас с самого начала, что мужчины вечно тебя подводят что мужчины ненадёжны. Но такова уж любовь, Мэри Кей. Такова лав.